«Я бы не стал оскорблять животных», — заметил Атасов. частенько сравнение не в пользу людей. От учителя зависит, чтобы было наоборот. Не от него одного», — возразил Атасов. «От всего общества. В больном, вроде нашего, сам учитель обречен на деградацию и вымирание. Было время, я мечтал стать летчиком, а после Чернобыля «Пожарным! Правда, кто сейчас назовет тех ребят, которые разбили пламя сразу после аварии по фамилиям? Всем плевать!» «Не всем!» – возразил Атасов. «Быть может, это и не так важно, как кажется. Пожарные в Чернобыле совершили подвиг и погибли». То, что большинство людей, оставшихся в живых исключительно благодаря этой жертве, гораздо больше интересует, кого чаще трахает Примадонна или какими дезодорантами пользуется какая-то засранка, чтобы от нее не воняло потом, совершенно ничего не меняет. Было время, я даже хотел стать сыщиком вроде комиссара катания, чтобы защищать честных людей от бандитов. Андрей в упор посмотрел на Атасова, а в итоге... «Сам стал бандитом. Наверное, маме в страшном сне не могло привидеться, что случится именно так». «Ну, неуверенно проговорил Атасов. Наверное, не все потеряно, Андрюша. Ты так думаешь? Если верить эзотерикам, — сказал Атасов после очередной паузы, — судьба каждого человека предопределена». События, случившиеся в прошлом, и те, что только произойдут в будущем, на самом деле происходят одновременно, с точки зрения измерений, находящихся выше нашего. «Как это?» Андрей скинул брови. «Толком-то никто ведь не знает, так это или нет. Попробуй представить, что мы с тобой снимаемся в многосерийном сериале». «Не за дня в день. С точки зрения киномеханика, который держит в руках бобину с кинолентой, нет принципиальной разницы между первым и последним кадром. Высекаешь, и тот, и другой у него на ладони, свернутый в тугой рулон. При желании он может зарядить пленку в кинопроектор другой стороной или пускать снова и снова, тысячу раз подряд. Правда, не знаю, что скажут на это зрители». Как и то, кто они вообще такие, эти зрители, сидящие в зале. «Боги?» — предположил Бандура. «Боги!» — кивнул Атазов. «Может и так, однако не в большей степени, чем мы с тобой для стайки золотых рыбок из аквариума». Андрей какое-то время обдумывал эти слова. «Если это так, Саша, — сказал он наконец, — этот самый киномеханик, о котором ты говоришь, сидящий измерением выше, способен монтировать кадры с нашим участием, как ему заблагорассудится. «Скорее всего, он и занимается этим, время от времени», — подтвердил Атасов. тасует, как карты в колоде. Просто мы этого не замечаем. Жаль, что нельзя забраться к нему в аппаратную с ножницами, снять с полки бобину со снятой кинопленкой, чтобы вырезать кое-какие куски. Правда?» «И вклеить новые». «Ого», — согласился Атасов. «Жаль, но, похоже, этого сделать нельзя». «Тогда твоя теория — говно», — орезюмировал Андрей. «Говно», — кивнул Атасов. «Только она не моя». «Ладно, бандура, а что мы тут с тобой сидим, как засватанные». Поехали к тебе домой, если ты все равно в больницу не хочешь, а то я типа задницы не чувствую, да и перекусить не помешает. У меня после того, как я к Артему Палычу в квартиру вломился, во рту маковой росинки не было». Как Бендуре, и я зову заработать недолго. Хоть что-то подсказывает мне, нам с тобой болячки в старости не грозят, типа, как и пенсия, между прочим. Если только мы не переквалифицируемся в управдомы, как Остап Бендер, конечно, я мог бы перехватить со стола порешала пару бутербродов, тем более, что он не стал бы возражать, но это показалось мне неудобным с этической точки зрения». «Ты ворвался в квартиру? Порихайло?» — потрясенно спросил Андрей. «Точно!» — кивнул Атасов. У него не было времени рассказать историю своих злоключений в городе. Тем более, разормиец волына сошли по пути. То, что случилось между ним и Артемом Павловичем, их больше не касалось. Он только рассказал о гибели Провилова, но не стал вдаваться в подробности. «Ворвался!» повторил Атасов. К тому времени он уже обедал, но переварить съеденное я ему, вероятно, помешал. — Ты с ума сошел? С чем ты это сделал? — Наверное, ты прав. Атасов кивнул самым печальным видом. Это была ошибка. Видишь ли, я действовал с горяча типа. После того, как узнал, что ты угодил в лапы к этим отморозкам, ветряковые его дружкам, а Артем, как только запахло жареным, Сдал протасовая армейца. Я рванул к Провилову за советом типа, но он уже никому ничего не мог посоветовать. И уж тем более помочь, поскольку сидел у себя дома с простреленной головой. Зато мне в руки попала кассета, изобличающая настоящих убийц Виктора Ледового. Ими оказались Провилов и Паришайло. Кстати, контрольный выстрел произвел лично Артем Павлович, что показалось мне потрясающей глупостью с его стороны. Он всегда казался таким предусмотрительным. Видать, крепко его ледовой допек, а раз до того зачесались ручонки, что не смог отказать себе в удовольствии. Да, типа, такая вот вышла картина. Да я смотрю, здорово расстроился из-за этого. Зря... Пробиться в привилегированные халуи к Артему Павловичу, которым каждое утро предоставляется почетное право поцеловать его олигархическую задницу, ни тебе, ни тем более мне, все равно не светило. Какие из нас шаполизы! Этому искусству бандура учиться надо в академиях государственного управления а потом оттачивать мастерство год вот за годом в служебных кабинетах, чтобы аттестовывали в госслужащие все более высоких рангов. И только потом, потом...» Аттасов потер руки. «Какой из тебя чиновник, если ты бандура, а лопух? Хотя определенные способности в тебе, вероятно, заложены. Ну так их же развивать надо, а не бегать по улицам» пистолетом. Кроме того, такие с позволения сказать люди, а вроде Артема Павловича, устроены, как черные дыры, ничего не отдают, только всасывают. Конституция у них такая, понимаешь? Чем дольше ты возле такого папы пробудешь, ползая у трона в коленно-локтевой позиции, как сексопатологи выражаются, тем меньше типов тебе останется от тебя самого». Конечно, кое-какие объедки с его стола и брызги, когда он будет справлять нужду, тебе достанутся в виде джипа, счета в банке или кирпичной дачи в сокарках. Слов нет, найдется множество желающих подставить рот в обмен на душу. Но что-то подсказывает мне, Бандура, что ты не из их числа. «Мне не смешно, Саня, мне тоже», — сказал Атасов. «Чего уж тут смешного? Чего ты завелся? Можно, типа, узнать? Плевать мне на карьеру, Саня, при чем тут она?» «Тогда что не так?» — удивился Атасов. Когда порешалось, снаряжал меня в Крым, то объяснил в двух словах, какие неприятности ждут меня и всех вас, если я провалю задание.